Глава шестая. Горячев. «Ну, вы вчера дали, босс». Бинка все телефоны оборвала. Мужики чуть с ума не сошли, отключать-то нельзя им мобилы. Говорят, всю ночь, как в музыкальной шкатулке, их мясорубило. А вы ж запретили отвечать ей. Я молча смотрю в окно. Днем этот город серый уныл. А может, погода просто как раз под мое поганое настроение. Я не выспался, у меня болит башка. И прием в мэрии я вчера проигнорировал все-таки. Пупс все-таки оказала мне услугу. Я принял правильное решение. Вернулся в гостиницу, упал в кровать и спал до утра, как подстреленный. Достаю телефон. Сотня непринятых. Альбинка, моя помощница, может достать кого угодно, откуда угодно. И может просто достать. Ну а на профи я нехотя набираю ее номер. Василий Георгиевич это просто... Тут же отзывается трубкой истеричным голосом Бинки. «Вы понимаете, что я вчера вечером как вошь на гребешке вертелась? Губернатор приехал, вас ждал, а вы не удостоили своим присутствием светский раут. Я чуть под землю не провалилась. Знаете что?» «Черт, мне удобно вышло. Я-то не думал, что сам приедет. Хотя... Я этому городу нужен больше, чем он мне. Имею право на маленькие слабости» могла бы и позвонить хмыкнул я вспомнив число трехзначное на дисплее мобилы в колокол или в рынну я обзвонилась и вам и нукером вашим и в небесную блин канцелярию но там мне сказали что вы пока не появлялись я им обещала что лично проконтролирую вашу к ним скорую отправку знаете что василий георгиевич я все понимаю но у тебя ощущение что тебя трахнули хороводом Закончил я за нее любимым ее выражением. И, кстати, есть еще мессенджеры, электронная почты и прочие блага цивилизации. И тебе не кажется, что ты рамсы путаешь и берегов не видишь? Соблюдай субординацию. А вы читаете эти блага? Короче, через час в администрацию у вас встреча с Губером. Он специально остался, чтобы увидеть вас. Будьте любезны, не снизойдите. Хочет вас, великий ужасный, познакомить с будущим мэром этого цветущего города-сада. «Через час у меня завтрак». «Тогда я увольняюсь», — прорычала трубка. «Вредная баба. Вредная, зубастая, но очень умная». Через час я вошел в здание мэрии. Злой, раздраженный, как всегда, когда голодный. И сильно сомневающийся уже, что хочу что-то инвестировать в эту чертову дыру, где круассаны похожи на жеванные тряпки, а благородная робуста на помой, в которых эту тряпку прополоскали. Навстречу мне выскочила секретарша, которая у глав города словно под копирку. Ресницы метровые, губы бантом, каблуки, каблуки. Чёртов пупс снова всплыла в памяти. Грёбаная баба, что я постоянно думаю о ней. Этот город просто какое-то ведьминое место. Здравствуйте. Степан Павлович ждёт. Велел сразу вас к нему вести заждался. А вам кофе сделать или, может быть, покрепче что? «Утром? У вас тут такие порядки?» — ухмыльнулся я. Девка тут же сдулась. Толкнула передо мной тяжелую дверь и испарилась. Я вошел в шикарный конференц-зал. Слишком уж вычурный для администрации провинциального города. «Ну, наконец-то! Благодетель наш почти у нас присутствием!» Громоподобно хохотнул дородный мужчина в дорогом костюме, похожий ликом на доброго бульдога. Я протянул ему руку для приветствия, заметил еще одного мужика, который мне с первого взгляда не понравился. Скользкий, глаза бегают, слишком лощеный, прилизанный какой-то. Я знаю этот тип людей. Обычно такие, как этот персонаж, жрут с руки, а потом в эту же руку и гадят. Беспринципные карьеристы. Они в жизни чаще всего достаточно жестоки. «Проходи, Василий Георгиевич, я-то тебя вчера ждал. Вот пришлось остаться, чтобы ввести тебя в курс, как говорится. Да познакомить с будущим мэром города, в котором ты кластер строить собрался. Вот знакомься, Сережа наш. Отличный работник, семьянин крепкий, дочь у него взрослая, бизнес строительный успешный, жена красавица, уж готовит как ритуля. В общем, положительный со всех сторон, проверенный. Наш человек. Работать будет на совесть. Ага, на совесть. Я, не сдержавшись, ухмыльнулся. Наш человек будет работать себе во благо. Тем более, что строительство такого огромного объекта просто ильдорадо для знающего спица. «Сергей Райский», — отрапортовался мужик. «Что-то выглядит он помято. Мешки под глазами, будто ночь он не спал, а шатался, черти где, этот семьянин прекрасный. А ведь еще не поздно отказаться». Найти другой город под строительство нескольких заводов, которые дадут этому городу колоссальный прирост в бюджет, уйму рабочих мест и перспективы к развитию. Я проигнорировал протянутую мне Сережину руку, от чего то испытав прилив брезгливости. Да и выглядит Сережа что-то не фонтан, хотя очень старается этого не показать. Красивый мужик, но неприятный, скользкий, нервный. Но мои ощущения не должны мешать бизнесу. «Сережа, а ты в гости пригласи Василия Георгиевича. Там обсудите все за плов Жена у Сереги такой плов готовит, закачаешься. Ни в одной чьих они такой не попробуешь», — снова хохотнул добряк губернатор. Будущий мэр дернул щекой, нервно. «Я бы не удивился. Часто вижу такую реакцию на свою персону, но дергается он только при упоминании своей любимой женушки. Интересно бы посмотреть на бабу» которая способна загнать под каблук такого хмыря. Там поди такая фурия, что пупсу до нее на метле не долететь. А ведь у меня есть такая чудесная возможность увидеть будущую первую леди этого города. Не пойму почему, но я почувствовал, какую-то залихватскую виселось. В гости ходить ненавижу. А тут прямо захотелось. И плова домашнего захотелось. После круассанов казенных. Почему бы и нет? Я с удовольствием оскалился я, Все-таки протянул руку человеку, с которым мне придется вести дела. Обожаю плов. И вообще домашнюю кухню. Даже завидую людям, у которых крепкие семьи. Редкость в наше время. Да, конечно. Но моя жена приболела. Снова дернул щекой господин Райский. Зараза такая у нее, не дай бог. Ничего. Глаза губернатора стали похожи на два ружейных дула. Сережа-то подкаблучник не только в семье похожа. Полное влияние на него имеет вышестоящий. Думаю, Степан Семенович очень хорошо понимает, чего стоит его протежи. Губернатор умнейший мужик, я давно его знаю. Может, я ошибаюсь, и Райков, и вправду замечательный человек. Мало ли, какие у него могут быть проблемы, отсюда и нервоз. Выздоровит ради такого случая. Ты, Сережа, уж расстарайся. Хочешь ведь должность? Так покажи себя нашему будущему партнеру со всех сторон готовить на это место желающих море. От Василия Георгиевича зависит твоя карьера дальнейшая. Месяц, срок долгий. Много может воды утечь. Василий, ты когда уезжаешь? Послезавтра хотел. Вот завтра плова поешь, в баньку сходите. Дом у Сережи полная чаша. Точнее, у Ритули. И о делах там покалякаете. В неофициальной обстановке. Ты же уже переоформил все на жену, Сережа. Времени мало до вступления в должность. Ты должен быть чист и гол, как сокол. Райков молча кивнул. Куда он лезет? Сидел бы себе ровно, денежку ковал. Но жажда власти, видать, ослепила красавчика. И что-то он слишком нервничает. Так не нервничают люди, уверенные в себе полностью. Да какая мне разница? На всякую хитрую жопу найдется болт с винтом. Пришлю сюда своих топов. Будут контролировать все. Сам ни за что не вернусь в эту дыру больше никогда. Бинка ждет меня у мэрии. Красивая, нарядная, как на парад. Глаза лисья сужены. Знает, зараза, в каком я состоянии после переговоров. Зачем я, дурак, на гости эти согласился? Нахрена мне эти головники? Сам себе не могу объяснить, словно черт меня ведет в логово Сережи. что ты, прости господи. Никогда больше не вернусь сюда, рявкнул я. Ну, пословица есть хорошая, Василий Георгиевич. «Никогда мне говори никогда», — хмыкнула эта зараза. «Тут ваше расписание на завтра. Я куплю презенты семье Райкова в гости, с пустыми руками ходить не Камильфо. Одежду тоже пришлю в соответствии с форматом мероприятия. Сука, этот город — точно место аномальное. Я ненавижу ходить в гости. Я ненавижу сидеть за столом в чужих тапках и слушать тупые разговоры. Я ненавижу...